Заморщинился. Бабе этой локоть пожал и сказал Крепитесь. Баба заплакала, а Виктор Иванович опять аукнул. Боевые награды медали ордена есть. Правительственные награды, дипломы государственных учреждений, нагрудные знаки, погоны, орденские планки. Ничего не было. Билеты партийный комсомольский профсоюзный, билеты государственной лотереи, облигации внутреннего займа, трудовая книжка, удостоверения членов творческих союзов. Нет. Документы на право вождения транспорта, грузового, легкового, трактора с прицепом. Нет. Жилищно-эксплуатационные документы, абонентские книжечки, газ, телефон, коллективная антенна, квитанции на перерасчет. Слова все-таки непонятные, смешные, ужасти. Бедикт не выдержал, хихикнул, обернулся на толпу. Небось, тоже со смеху давится. Нет, слезы в три ручья точат. Лички такие, будто вдаль какую глядят. Баба одна ручки заломила, шепчет, не ценили, не ценили. И Никита Иванович тоже слезы точит. Бендикт ему шепнул, вы чего, Никита Иванович, старуху жалко? Помолчи, Беня, помолчи, пожалуйста, это же вся жизнь. Господи, вот она какая, вся жизнь человеческая. Затрясся рукавом лицо, обтирает. А Виктор Иванович, инструкции к пользованию прибором бытового обслуживания? Нет, телевизор, газовая плита, электрическая, печь микроволновая, примус. «Нет. Пылесос, полотер, машина стиральная, швейные, приборы кухонные, бытовые». «Есть, есть, есть инструкция!» – зашевелились в толпе. «Очень хорошо. В первые ряды попрошу. Что за инструкция?» «Это на мясорубку со сменными насадками. Сюда кладите, сюда, на подушечку». Вышел пожилой голубчик, положил на красную подушечку клок замурзанный, обтерханный, не разберет чего, и камушком придавил, чтобы ветром не сдуло. Тут все бабы ихние в голос зарыдали, завыли, как испорченные. Одной вроде так плохо стало, так ее поддерживали и в личко ей руками махали. «Мужайтесь, товарищи», — объявил Виктор Иванович. «Так, еще? У кого еще есть памятные предметы? Реликвии? Нет? Все?» «Я перехожу ко второй части. Товарищи!» тот Виктор Иванович сдал такой трубный глаз, прямо как слеповран какой, что Бенедикт даже присел и оглянулся.